Но этих толков не слышал упоенный художник. Уже он начинал достигать поры степенства, ума и лет. Стал толстеть и, видимо, раздаваться в ширину. Уже в газетах и журналах читал он прилагательные «Почтенный наш Андрей Петрович». Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на экзамены, в комитеты...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 Подобно как великий поэт-художник, перечитавший много всяких творений, исполненных многих прелестей и величавых красот, оставлял, наконец, себе настольной книгою одну только Илиаду Гомера, открыв, что в ней все есть, чего хочешь, и что нет того, чтобы не отразилось уже здесь, в таком глубоком и великом совершенстве. И зато вынес он из своей школы величавую идею создания —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 Кареджия, дышавшая в окончательном совершенстве кисти. Но властительней всего видна была сила создания, уже заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут. Во всем постигнут закон и внутренняя сила.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 Торжественную песнью. И стало ясно даже непосвященным, Какая неизмеримая пропасть существует Между созданием и простой копией из природы. Почти невозможно было выразить Той необыкновенной тишины, Которую невольно были объяты все, Вперившие глаза на картину, Ни шелеста, ни звука. А картина, между тем, ежеминутно казалась выше и выше, светлее и чудесней отделялась от всего, и вся превратилась, наконец, в один миг, плотно летевший с небес на художника мыслей, миг, которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление». Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окружавших картину. Казалось, все вкусы, все дерзкие неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гин божественному произведению. Неподвижно. С отверстым ртом стоял Чертков перед картиною, и, наконец, когда мало-помалу посетителей знатоки, зашумели и начали рассуждать о достоинствах произведения, и когда, наконец, обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришел в себя, хотел принять равнодушный, обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное, пошлое суждение зачерствелых художников вроде следующего. «Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта от художника. Есть кое-что, видно, что хотел он выразить что-то, однако же, что же касается главного